16 февраля 25. Надо вместить каждое слово владыки, каждый указание, кажущихся повторений не бойтесь, не повторение на углубление, не бывает двух дней одинаковых, ибо один отличается от другого по спирали времени. Даже ритм волн приносит каждый раз волну новую. иначе как же запечатлеть нужные идеи в сознании? Коротка память людей, потому приходится возвращаться к пройденному ранее. Но вода долбит камень. Уже говорил: в сердце владыки ищити, к сердцу и нужно обратиться, и в сердце великом искать и место себе в нём утвердить. Сердце по сокровенной сущности своей, в субстанции своей Одна сущность с субстанцией Великого Сердца. Отсюда возможность созвучья. Не наносными наслоениями, но именно сокровенной сущностью своей может созвучать сердце человеческое с сердцем Иерарха. Единяя нить и по линии напряжения сердец. Не будет утешения в нагромождениях мозга, но сердце дозорное, камня напряжённое радостную весть принесёт. в сфере получения сокровенного знания надо больше жить сердцем. И интеллект регистратор получаемых впечатлений, идущих изнутри через сердце. Можно сердце просто послать для слияния с сердцем великим, даб могло оно приобщиться к его ритму. Жить пульсацией великого сердца великое достижение. Он требует полного слияния сознаний и безусловной отдачи себя воле ведущей, отдачи без рассуждений, без колебаний, без сомнений, и поверх всего, отдача эта безусловная и навсегда. Многие приходят, ставя свои условия: вот если то-то и то-то, я, пожалуй, смогу принять учение учителя. Много этих «если» разбросано на пути, не утвердившихся сознание. «Если», «если», «если» — нам тяжко от них. Не нужны нам ни «если», ни «если» кающие. Условность подхода заменяется безусловностью служения. «Если» кидли настоящей работы не годятся. Хочу указать, что надо всецело положиться на мудрость учителя. ведущую что может видеть и предусмотреть обычное сознание мало чрезвычайно но мы видим поэтому пребывайте в доверии к мудрости учителя и будет вам благо